Жоэль Дикер Книга Балтиморов Его памяти. Пролог. Воскресенье, 24 октября 2004 года. За месяц до драмы. Завтра моего кузена Вуди посадят в тюрьму. Ближайшие пять лет своей жизни он проведет там.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 В тот момент мне и в голову не приходит, что будет значить этот день в жизни каждого из нас. Два дня спустя мне звонит дядя Сол. «Маркус, это дядя Сол». «Здравствуй, дядя Сол. Как ты...» — он не дает мне договорить. «Маркус, слушай меня внимательно. Немедленно приезжай в Балтимор. Не надо задавать вопросы. Случилось нечто серьезное. В трубке гудки. Сперва я думаю, что разговор прервался и сразу перезваниваю. Он не отвечает: Звоню еще и еще, в конце концов, он берет трубку и произносит только Приезжай в Балтимор. И снова Гудки Если вам попадется эта книга, прочитайте ее, пожалуйста. Я хочу, чтобы кто-нибудь знал историю Гольдманов из Балтимора.